Берлин, 16 мая. Беспокоюсь за Тессы ребенка. Если, как некоторые считают, Италия через день-два вступит в войну, то бегство в этом направлении для них исключено. Сегодня появились сообщения о нарастании активности немцев вдоль швейцарской границы. Теперь нацисты могут в любой момент вторгнуться в Швейцарию. Американское правительство уже порекомендовало находящимся в Швейцарии согражданам немедленно выехать в Бордо, где их посадят на американские суда. Большинство сотрудников нашего консульства в Женеве уже отправили жены детей с дипломатическими паспортами через Францию. Я полагаю, Гитлер разбомбит Женеву до основания просто из личной ненависти к Лиге наций и к тому, что Женева символизирует собой. Будут ли бомбить Брюссель после вчерашней угрозы немцев? П, всегда хорошо информированный о намерениях Германии, считает, что в ближайшие 48 часов Гитлер – это ясно, как день будет бомбить Париж и Лондон. Я только что просмотрел на пресс-конференции в Министерстве пропаганды непорезанной цензурой ролик кинохроники. Кадры прорыва германской армии через Бельгию и Голландию. Были показаны некоторые из самых разрушительных последствий работы немецких бомб и снарядов. Города безлюдны. Кругом трупы убитых солдат и лошадей, от бомб и снарядов в воздухе столбы земли и звездковой пыли. Немецкий диктор вопит, вот так мы несем смерти и разрушение нашим врагам. Этот фильм, пожалуй, подвел итог моему представлению о немцах. На закате дня мы гуляли с Джой Харшем по Тиргартену и пришли к выводу. Безжалостное уничтожение противника с помощью взрывчатки и меча – вещь приятная – и является осуществлением высокой жизненной цели германского народа. Надо разрушить дом врага, убить его жену и его детей, но пусть он попробует сделать то же самое с немцем, тогда он варвар, убивающий невинных жертв. Мы вспомнили, что фильм возвращал нас к событиям во Фрайбурге, где, как заявляют сейчас немцы, под бомбами союзников погибло около 35 человек, включая 13 детей. Хотя Гебель вспомнил про детей только через сутки после сообщения о бомбардировке и количестве жертв. Вот что с гневом произнес Диктор: Так наши жестокие бессовестные враги бомбят и убивают, зверски убивают невинных немецких детей. Старая история, сказал я Джо. Немцы всегда не желают выбирать одно из двух. Как бы я выдержал эту войну без Тиргартена, на одного из прекраснейших божественных парков, Мы отметили, какая сегодня ярко-зеленая трава, поспорили о достоинствах подстриженных газонов, как у нас дома, и нестриженной травы, выращиваемой, как здесь, на сено. Любопытно, что газонокосилка в Европе практически неизвестна. У небольшого ручья в центре парка листва была сегодня настолько великолепна, что напомнила мне пейзажи Барбизонской школы. Или нормандский пруд с лилиями Моне. Не хватало только статной дамы, сидящей неестественно прямо в деревенской лодке посреди пруда. Поймал на коротких волнах Рузвельта, зачитывающего специальное послание Конгрессу. Он очень легко справился со своей задачей. «В отличной форме», — подумал я. «Президент предложил строить по 50 тысяч самолетов в год и выполнять заказы союзников незамедлительно». Он сказал, что Германия имеет сейчас 20 тысяч самолетов против 10 тысяч союзников и продолжает строить их быстрее. Для всех нас здесь это очевидная истина. Но обычно, когда мы сообщали об этом, нас обвиняли в том, что мы ведем нацистскую пропаганду. Рузвельта наградили самыми громкими аплодисментами, какие я слышал когда-либо в радиорепортажах из Конгресса. То, что они там дома начинают, наконец, просыпаться, улучшает настроение. Сколько еще времени пройдет, пока мы не вступим в войну, по крайней мере, не начнем осуществлять крупные поставки союзникам, если еще есть время? Немцы утверждают, что мы уже опоздали. По сообщению BBC, сегодня Хэрлд Трибюн выступила за объявление войны Германии. В связи с этим некоторые американские корреспонденты рассуждали за обедом, каковы у нас, работающих здесь, шансы выбраться отсюда, если произойдет разрыв дипломатических отношений. Большинство считает, что нас интернируют, никого такая перспектива не устраивает. Сегодня мы накануне великого сражения, возможно решающего, которое должно произойти на линии фронта протяженностью 125 миль, от Антверпена через Намюр до точки южнее Седана. Похоже, немцы собираются бросить в бой все силы, какие у них есть, а их много». Бросок немцев через Бельгию, кажется, вчера был остановлен на реке Маас и чуть северной реки Диль. Но это только пауза перед заключительной решающей атакой. Гитлер должен победить в ней, и во всех сражениях в ближайшие недели или месяцы, иначе он пропал. Его шансы, видимо, очень высоки, но решающие битвы в истории не всегда выигрывали фавориты. Берлин. 17 мая. Что за день? Что за новости? В три часа дня Верховное командование выступило с ежедневной сводкой. Я бы ни за что не поверил ей, но с первых дней войны в Польше германская армия редко обманывала нас относительно своих достижений. Ее заявления часто звучали неправдоподобно, но в конечном итоге оказывались правдой. Сегодня Верховное командование заявляет, что его армии прорвали бельгийскую оборонительную линию вдоль реки Диль южнее Вавра и захватили северо-восточный фасад крепости Намюр. Но еще важнее в его заявлении то, что линия Мажино прорвана на 100-километровом участке фронта от Мобежа до Кориньяна к юго-востоку от Седана. Для союзников это действительно ужасно. И теперь похоже... Что обещанная вчера Рузвельтом помощь союзникам, особенно самолетами, которые им так необходимы, немцы ведь выигрывают войну главным образом за счет превосходства в воздухе. Придет, когда уже будет поздно. Если, конечно, немцы не замедлили или не остановили наступление. Пока они этого не сделали, признала вечером BBC, Она сообщила, что бои идут в ретеле на полпути от Ремса до Седана. Мы не предполагали, что немцы прорвались так далеко. Сегодня в Доме радио я заметил, что военные впервые заговорили о французском разгроме. Я вышел в эфир с экстренной сводкой новостей, как только удалось перевести коммунике, в 3.30 пополудни. Вернувшись в посольство, заметил, что все ошеломлены этими новостями. Мало кого приободрила и газетная статья, заявляющая, что великий решающий момент еще не наступил, И что впереди у немцев еще трудный путь. Но черт возьми, это наступление началось всего восемь дней назад, а немцы уже захватили Голландию, половины Бельгии и теперь находятся на полпути от французской границы к Реймсу. Беспокоюсь за Тесс. Днем позвонил ей и умолял сегодня же уехать с ребенком через Францию в Испанию. Сейчас ночью, надеюсь, что она этого не сделала, особенно если французы заставят их ехать сначала на север, в Париж. чтобы добраться в Бордо. После сегодняшних известий Париж не то место, куда надо направляться. Немцы могут обойти ее и там. Нервничаю, потому что вечером не смог дозвониться до нее еще раз и терзаюсь мыслью, что она уже выехала во Францию. Думаю, лучше всего для нее укрыться в какой-нибудь горной швейцарской деревушке. Может, Гитлер не станет бомбить маленькое горное селение». Сегодня выдался теплый солнечный день, и по апатичному, почти ленивому состоянию берлинцев, загорающих в Тиргартене, невозможно было представить, что идет решающая битва, может быть, самая главная в этой войне. С начала нового наступления здесь не было ни одной воздушной тревоги, хотя мы слышали, что в городах Рура и Рейнской области они случаются по ночам. Позднее. Поздно вечером. Верховное командование сообщило, что на закате германские войска вошли в Брюссель. В течение дня они прорвали оборону союзников севернее и южнее Лувена. События развиваются стремительно. В 1914 году немцам понадобилось 16 дней, чтобы дойти до Брюсселя. На этот раз 8. Берлин. 18 мая. «Завтра еду на фронт. Наконец у меня будет шанс увидеть, может быть, как германский военный колос проделывал это. С легкостью проходил по Бельгии, Голландии и теперь северу Франции так быстро. Я колебался в отношении поездки, опасаясь, что во Франции все решится, пока я буду в отъезде и все основные события в таком случае будут здесь, а я их пропущу. Кроме того…» С начала войны в сентябре нам устраивали столько бесполезных поездок, что, скорее всего, мы не увидим ничего действительно интересного. В конце концов, решил все-таки воспользоваться этой возможностью. Выезжаем завтра в 10 утра и едем сначала в Ахен. В группе 9 человек, четверо американцев, три итальянца, один испанец и один японец. Сегодня Антверпен. И пока германская армия в Бельгии оттесняет союзные войска к морю, южная армия, прорвавшаяся через линию Мажино между Мубежем и Седаном, быстро продвигается к Парижу. Статья в вечернем выпуске, хорошо информированной по военным вопросам газеты «Берзенцайтунг», намекает, что стягивающиеся к Парижу северо-востока немецкие войска не обязательно будут пытаться взять Париж сразу, как в 1914 году, а направятся на северо-запад. портом Ла-Манша, чтобы отрезать Англию от Франции. Вторая группировка, намекает газета, может действовать в другом направлении и попытается взять линию Мажино на востоке с тыла. Германские сводки признают, что союзники оказывают в Бельгии и во Франции упорное сопротивление, но ударная мощь немецкого металла, особенно танков и самолетов, оставляет их далеко позади. «Возможно, в ближайшие несколько дней я смогу в этом убедиться».